ДУЭЛЬ МОНСТРОВ Враг номер два был гораздо амбициознее и опаснее, чем Карпентье. А еще недавно он был и намного полезнее. Жакоб Эмиль Перейр, португальский еврей, начал свою карьеру как журналист. Он работал на пару со своим братом Исааком. В начале 1830-х годов он опубликовал ряд статей, в которых обсуждались самые передовые социальные или инженерные идеи, такие как строительство железных дорог, а также различные финансовые вопросы. Джеймс запускал свой первый железнодорожный проект в крайне враждебной реакционной обстановке, и каждый союзник был ему дорог. Он собирал всех сторонников железнодорожного строительства и не мог не обратить внимания на Перейра, который фонтанировал идеями и энергией. Во время строительства линии Париж-Сан-Жермен он доказал свою высокую компетентность. Когда Джеймс приступил к строительству линии между Парижем и Версалем, он назначил Пирейра ответственным за все строительство. Линия на правом берегу Сены была успешно завершена, но у Джеймса появился серьезный конкурент. Ахилл Фулд, крупный финансовый туз, провел точно такую же линию по левому берегу. Вот почему Гейна называл Ротшильда главным раввином правого берега, а Фулда главным раввином левого. Это соперничество не осталось незамеченным. Эмиль Перейр быстро продвигался по службе. Джеймс назначил его своим заместителем на строительстве гигантской северной железной дороги. Тем не менее, он всегда находил время смотреть по сторонам, в том числе и на противоположный берег Сены. Да и как же иначе, на тот берег стоило смотреть всем, а уж искателям счастья особенно. Тридцатые годы отошли в прошлое, сороковые были на закате. Пришел закат царствования старого Луи Филиппа, короля, принадлежавшего Ротшильду. Наступила эра Луи Наполеона, а он Ротшильду не принадлежал. Он принадлежал Ахилу Фолду. Соперник Джеймса снабжал будущего Наполеона III деньгами еще во времена его разгульной молодости. После бегства Старого Короля в 1848 году Луи Наполеон стал президентом, а Фулд его ближайшим финансовым советником. 31 октября 1849 года президент назначил Фулда министром финансов республики. Несколько позже Луи Наполеон, Джеймс Ротшильд и Эмиль Перейр сидели в украшенном гирляндами цветов в вагоне поезда. Праздновалось открытие нового участка Северной железной дороги до станции Сен-Квентин. Народ кричал: Да здравствует император! предвидя коронацию президента, которая вскоре и произошла. Народ кричал также «Да здравствует, Ротшильд!», приветствуя расширение финансовой империи. Но все заметили, что, несмотря на всеобщее радостное возбуждение, из этих троих улыбались только двое — Наполеон и Перейр. Джеймс был серьезен и молчалив. Он уже знал, что его помощник, склоняющийся в дружеском приветствии в сторону праздничной толпы, был изменником. Он предал и перебежал к врагу — Фулду. Точнее говоря, он сам становился врагом — причем врагом опасным, самым злобным, самым последовательным и самым умным из всех, кто вставал на пути семейства вплоть до пришествия Гитлера. Перейр не был удачливым вором-карманником вроде Карпентье, он не был и простым прибежчиком, сменившим хозяина Ротшильда на хозяина Фулда. Он стал полноправным партнером Фулда, а вскоре больше, чем партнером. Эти двое основали мощную новую кампанию, целью которой было уничтожение неприступного гиганта — империи ротшильдов фулд принес в дело свое состояние и статус министра финансов Пирейр ненависти и энергию. Это был настоящий смерч. он изобретал разнообразные схемы и методы борьбы, используя весь свой опыт начиная от первого журналистского и кончая всем уловкам, которые он усвоил работая у джеймса. Его главная идея представляла собой чудесный сплав социалистического сознания и финансового пиратства и заключалась в следующем. Почему национальный кредит служит только нескольким богатеям? Почему нельзя демократизировать финансы? Разве каждый простой лавочник не имеет права инвестировать в финансовые операции своей родины, вложив свою потом и кровью добытую тысячу франков? Почему только рошить со своими миллионами? Чем его деньги лучше? Разве нельзя создать народный банк, в котором мириады мелких взносов Как в огромном резервуаре превращались бы в одну большую сумму, и она работала бы на общее благо. 2 декабря 1852 года Луи Наполеон стал императором. Почти в то же время с большой помпой было объявлено об образовании Народного банка «Кредитмобилье». Банк выпустил 120 тысяч акций по цене 500 франков за каждую. Теперь не только лавочник, но даже его мальчишка-разносчик мог стать финансистом. В этом заключалась демократическая составляющая предприятия. В качестве аристократической составляющей в число учредителей были включены княгиня фон Лихтенберг и герцог де Галлиера. Министр финансов Фулд по своему статусу не мог войти в число основателей, однако он осуществлял всю возможную поддержку, а Перейр всю полноту контроля и управления. Ему удалось создать самое популярное и политически выгодное финансовое учреждение во Франции. Начальная цена акций кредит «Кредитмобилье» составляла 500 франков, но такой она оставалась только в течение получаса после выпуска. В конце первого дня она уже равнялась 1100, а за неделю достигла 1600. На финансовом рынке Парижа не случилось более сенсационных событий со времена пришествия самого Джеймса Ротшильда. Народ Франции предоставил банку свои сбережения, а Наполеон III – свое покровительство. Надо было действовать, и красавец Джеймс превратился в Джеймса Стремительного. Он появился в Вене. Брат Соломон тут же устроил ему аудиенцию у Франции Иосифа. Австрийский монарх предоставил своему генеральному консулу в Париже Джеймсу Ротшильду очень милое куртуазное письмо, адресованное Луи Наполеону в котором, тем не менее, открытым текстом было сказано, что, в отличие от Пиреира, Ротшильд представляет собой континентальную силу первого порядка. Банк Ротшильдов пользуется доверием всех величайших легитимных монархов Европы, и об этом лучше не забывать тому, кто императором себя назначил сам. Письмо не произвело ни малейшего действия. Мало-помалу все финансовые операции переходили к банку кредитмобилья. И тогда барон сменил тактику. Он перенес военные действия в гостинные из салоны Парижа. На званных вечерах Джеймса и Бетти Ротшильд появилась новая гостья, очаровательная юная Эжени де Монтижо из Андалузии. Поначалу никто не мог понять, почему. Да, красиво. Да, поговаривает император пытался, и пока безуспешно затащить ее в постель. Но ее происхождение, ее связи... Мать жертвы дворцовых интриг Фреллина Испанской королевы, вынуждена была подать в отставку. Сама Эжени прибыла в Париж только в 1850 году. Никаких серьезных рекомендаций. Зачем она понадобилась барону? Зачем делать из нее первую красавицу? Ответ на все эти вопросы был получен 31 декабря 1852 года. На секретном заседании Совета Наполеон III объявил о своем намерении жениться на Ежене де Монтижо. Он высказал сожаление о том, что европейские монархи рассматривают его как императора выскочку, Они помешали ему взять в жены принцессу, чье происхождение соответствовало бы статусу императора Франции. Император завершил свою речь словами «Если мне не дано заключить политического брака, я, по крайней мере, могу вступить в брак по любви». Большинство министров сочло это высказывание за обходной маневр, направленный против иностранных дипломатов, нарушивших династические планы Наполеона. Это и жени, как ее там, эта выскочка — шлюха. Невозможно, просто смешно. И Ротшильд хорош. Как это типично. Он король всех выскочек, спонсирует ещё одну выскочку. Нет-нет, это невозможно. Весь Париж был уверен, что это просто ловушка. С чего бы это его величество стало держать свои планы в тайне? В высшем обществе сформировалась настоящая оппозиция. Движение против Эженни де Монтежо. Его возглавил и финансировал Пиреир. Джеймс стал по другую сторону баррикад. Он защищал Эженни. Линия фронта между банком Ротшильда и Кредит кредитмобилье переместилась на мягкие ковры лучших гостиных Парижа. Битва грянула 12 января 1853 года на балу в Тюильри. Представьте себе такую картину. Маршальский зал для самых привилегированных лиц. Как и всегда, Джеймс ведет под руку Эжени, а один из его сыновей — и ее мать. Младший Ротшильд ищет место, где можно было бы усадить двух дам. И тут произошел конфуз. Эжени и жена заклятого врага министра финансов направились к одному и тому же стулу. Под звуки вальса начались военные действия. Эжени оказалась проворней госпожи министерши и, подхватив юбки, уселась на вожделенное место. Госпожа-министерша не заставила себя долго ждать. Подойдя к жене, она громко и отчетливо заявила, что стулья, на которых разместилась демонтежо, предназначены только для жен министров. жени побледнела и встала, а супруга министра финансов устроилась на ее месте. И тут произошел исторический прилом. Инцидент не ускользнул от императорского глаза. Наполеон резко прервал официальную беседу, которую вел на другом конце зала. И, нарушив все требования протокола, подошел к жене. Взяв под руку смущенную девушку и ее мать, он отвел их к местам, предназначенным исключительно для членов королевской семьи, и там усадил в кресло. Вальс продолжал играть, но, казалось, зал погрузился в мертвую тишину. Прошло несколько мгновений, разговоры возобновились, теперь было ясно, кто победил в этой войне. Через одиннадцать дней император в своем послании народу Франции объявил, что и женит для него женщина, которую он любит и ценит. Ротшильд победил, но это была пирова победа. Джеймс решил, что теперь не страшны атаки на бирже, ведь у него есть поддержка в будуаре императора. Но день бракосочетания его подопечной Наполеона принес барону неожиданное унижение. Церемония прошла без него. Это было результатом ювелирной работы мастера интриги Перейра. Он внимательно следил не только за положением дел на бирже, но и за развитием событий в высшем свете. Он не пропустил маленькой драмы, которая разыгрывалась на дипломатических подмостках Парижа. Ее главными участниками были новый австрийский посол граф Хюбнер и Джеймс Ротшильд, генеральный консул Австрийской империи. Хюбнер не обладал средствами своего предшественника, да и вообще был ограничен в средствах. Образ жизни Джеймса гораздо больше соответствовал тому, как должен жить посол. А между тем, формально консул должен был подчиняться послу, и Хюбнер сделал несколько безуспешных попыток выстроить субординацию. Джеймс фыркнул в ответ. Должность посла предназначена для настоящего сеньора, а не для напыщенного мелочного человечка. Хюбнер оскорбился. Перейр не упустил этого из виду и использовал на все сто процентов. Разумеется, Джеймс Ротшильд был включен в списке приглашенных на венчание в Нотр-Дам де пари Но он был австрийским консулом, и, согласно протоколу, его приглашение было направлено в посольство Австрии, и адресаты его не передали. Вся французская знать и дипломатический корпус в полном составе присутствовали на торжествах. Джеймс Ротшильд не явился, и это было отмечено всеми. Перей сработал четко, он стремительно продвигался вперед и был уже без пяти минут финансовым царем Франции. Он сметал все на своем пути, от Пиренеев до Рейна. Но он также прекрасно понимал, что одно дело помешать Ротшильду, а другое — уничтожить его. Ротшильд был гигантом, опиравшимся на пять стран, он был фигурой глобального масштаба, и сразиться с ним предстояло на глобальном уровне. Отсутствие Джеймса в Нотр-Дам имело некоторый международный резонанс — Там собрались министры, послы и консулы. Перейро решил незамедлительно использовать и развивать этот успех. Он двинулся за границы Франции. В том же самом январе кредит-мобилье, которому исполнилось всего-навсего два месяца, нанес удар по итальянским вотчинам Ротшильдов. Возрождающееся королевство Сардинии заключило с Ротшильдом соглашение о выпуске займа. Финансовая операция была успешно осуществлена и планировалось следующее – Пирейра решил перейти Джеймсу дорогу и распространил слухи о скором падении дома Ротшильдов, ссылаясь на его отсутствие в Нотрдам. Одновременно от банка кредит-мобилье поступило очень заманчивое секретное предложение. Возможно, Перейру удалось бы заключить сделку, но Фулд проболтался. Беседуя с Джеймсом, он похвастался своими грядущими успехами на Средиземноморье. Джеймс навострил уши. Он понял, откуда исходит опасность, и тут же отправил в Италию своего сына Альфонса. Альфонс Ротшильд битву выиграл, но еще больше выиграла Сардиния. «Представьте себе», — писал сардинский министр Кавур своему другу, — «это соревнование принесло нам несколько миллионов». Но Сардиния была лишь небольшим куском пирога, за которым шла борьба, да и вся Италия была лишь мизерной победой по сравнению с тем, что стояла на кону. Ротшильд и Перейр сражались за обладание самой Австрийской империей. Перейр и тут правильно выбрал время для удара. В 1848 году ушел в оставку Митерних, и Ротшильды потеряли своего могущественного сторонника. Соломону исполнялось 79. Его хватка слабела, он управлял делами из Франкфурта или Парижа, поскольку был слишком слаб, чтобы ездить в Вену. Австрийский посол во Франции, в свою очередь, всячески подогревал антиротшильские настроения. Джеймс по-прежнему не имел реального веса при дворе, правда, у него появилась своеобразная книга жалоб, прекрасная Эжени, через которую он мог сообщить императору о своих тревогах и обидах. Эжени рассказала супругу об интригах в Нотрдам, и во время следующего бала, третьего марта, император подошел к Джеймсу и публично выразил свои сожаления по поводу его отсутствия на церемонии бракосочетания. Затем он отошел с ним в сторону и долго и тепло беседовал, полностью игнорируя графа Хюбнера. Как ни странно, это только сыграло на руку Перейру. Посол, у которого родовитых предках хватало с избытком, чего никак нельзя было сказать о деньгах, с презрением относился к таким финансовым виртуозам, как Перейр. До сих пор их союз имел достаточно ограниченную сферу действия, но последнее унижение подтолкнуло графа к новым решениям. Теперь он был готов на большее. Почему бы не создать настоящую коалицию, направленную на свержение банкиров всех времен и народов? Пирейр и Хюбнер провели за беседой не один час. Пирейр покинул посла, вполне удовлетворенный. Он узнал о новых возможностях, открывавшихся в Вене. В Австрии уже существовала разветвленная сеть железных дорог, и все они, кроме линии, принадлежавшей Соломону Ротшильду на севере, и линии Сина на юге, являлись государственной собственностью. Правительство столкнулось с серьезными финансовыми затруднениями и в качестве одного из выходов рассматривался вариант продажи железных дорог в частные руки. Тот, кто станет владельцем этой транспортной сети, будут, безусловно, доминировать не только в области транспорта, но и в торговле по всей Центральной Европе. Хюбнер также кое-что узнал. кредит Кредитмобильо планирует оказать содействие группе СИНа в приобретении государственной железнодорожной сети. Переговоры между Перейром в Париже и Сина в Вене шли непрерывно. Ротшильды, знавшие об угрозе, выступили со своими предложениями. Они протестовали, они напоминали о том, только благодаря их усилиям в Австрии появились первые поезда. Они обращались в пустоту. Вернувшийся в Вену Меттерних был лишен былой власти. Он больше не мог использовать его величество как машину для подписи документов. Группа Пирейр и Хюбнер-Сина вышли на новые рубежи. Под руководством графа Хюбнера в Париже начал действовать тайный представитель Сина, и о его существовании не догадывался даже Джеймс. Группа работала настолько эффективно, что в ее сети попалась даже императорская семья. Теперь в правлении компании, претендующей на покупку австрийских железных дорог, значилось наряду с фамилиями Перейра, Фулда и Сина такое звучное имя, как герцог де Марни, сводный брат Наполеона. Перейр нанес удар 1 января 1855 года. Его компания приобрела большой участок австрийских железнодорожных путей за огромную, но тем не менее сравнительно выгодную сумму. Кредит Мобилье, который финансировал данную сделку, завоевал самую неприступную крепость в Австрии. Пирейр не терял ни минуты. Взяв одну крепость, он устремился на штурм следующей. Он начал переговоры о приобретении двух оставшихся под государственным контролем железнодорожных линий вена «Вене-Триест» и Ломбардия-Венеция. На бирже он проиграл несколько схваток с Ротшильдами, на этот раз объектом его притязаний стала их железнодорожная компания. Агенты Перейра, действуя по разработанной в свое время Ротшильдами методике, скупали акции компании, а затем одновременно сбросили их на рынок, чтобы сбить цену. Это был старый трюк, но теперь вся ярость и все коварство были направлены против Ротшильдов. Наступил черный 1855 год. Он подтвердил факт, казавшийся уже не таким очевидным. Выяснилось, что могущественные Ротшильды так же смертны, как и все остальные. За 12 месяцев трое братьев последовали вслед за Натаном в лучший мир. Первым умер Карл, неаполитанский, затем Соломон, глава осажденного Венского дома, и, наконец, во Франкфурте Амшель. Братья, всю жизнь трудившиеся и сражавшиеся плечом к плечу, вместе ушли из жизни. Конторы пели погребальные молитвы, женщины завешивали зеркала, семейство погрузилось в траур. И это в то время, когда опаснейший враг Ротшильда все ближе подкрадывался к ним, чтобы нанести удар. Но 1855 год принес не только череду похорон, он принес и триумфы. Из пятерых братьев живых остался только Джеймс Парижский. Он один и сплоченный отряд наследников. Мир уже забыл о том, что богатство – это только малая составляющая могущества Ротшильдов. Главной силой семейств всегда была и остается по сию пору железная последовательная преемственность. А самым страшным оружием, которое изобрел патриарх Майер и которое продолжало работать после смерти братьев, было оружие под названием «сыновья». Перейр прекрасно разбирался в арсенале ротшильдов и безуспешно копировал их методы. Но одного он не учел, он забыл о сыновьях. В частности, он не обратил никакого внимания на сына Соломона Ансельма. И правда, кого мог напугать Ансельм? Он получил бразды правления венским домом уже в возрасте 50 лет. До этого Ансельм жил, как подобает принцу Уэльскому, из мира финансов. Его эскопадом дивились и Вена, и Париж, и Копенгаген, и Берлин. Во Франкфурте в качестве его дуэнни выступал старый дядюшка Амшель, и только это, да еще, пожалуй, пост австрийского консула, который по традиции занимал Ансельм, удерживал его от ночных уличных похождений. Разве мог такой человек представлять какую-нибудь угрозу для набравшего скорость Пирейра? К 1850 году принадлежавший перейру банк Кредит «Кредитмобилье» стал главной финансовой опорой Французской империи, которая в тот период была главной силой на континенте. Пирейр не только загнал Джеймса в угол и захватил концессию на строительство железных дорог в России, он прибрал к рукам большинство австрийских железных дорог. Для того, чтобы финансировать свои предприятия, Перейр собирался открыть в Вене собственный банк, базируясь на блестящем опыте кредитмобилья. Итак, Пирейр должен был открыть новый банк. Но было ли это так реально? Здесь он впервые встретил серьезный отпор. Когда его проект попал к министрам правительства Габсбургов, они сообщили, что компания, подобная предложенным Перейрам, в Австрии уже существует. Да, это тоже народный банк. Да, среди его учредителей есть такие важные персоны, как Фюрстенберге, Шварценберге и Аусберге. Даже название, казалось, было взятое у кредитмобилье. Австрийский банк назывался «Кредит-Анстальт». Этот банк был организован Ансельмом фон Ротшильдом. Он же руководил деятельностью банка и осуществил начальное финансирование. Нежданно-негаданно балованный принц превратился в безжалостного и стремительного хищника, не уступающего помощи своим предкам. Компания Ансельма выпустила полмиллиона акций, Пирейр выпустил только 120 тысяч. Оба банка имели одинаковый вес на бирже, Но управление кредит-анстальтом осуществлялось гораздо искуснее и четче. Кроме того, банк Ансельма, в отличие от банка-конкурента, никогда не зависел от биржевых спекулянтов. Но в тот момент Пирейра гораздо больше волновали железные дороги, а не акционерный капитал. Внезапно Ротшильд начал наступление и на этом фронте. Причем в данном случае Ротшильд вовсе не означало только Ансельм. В Лондоне на пост Натана заступил Лайонелл, В Париже к ведению дел активно подключился старший сын Джеймс, Альфонс. Эти трое образовали такую же мощную, но незаметную постороннему взгляду команду, как в свое время пятеро сыновей Майера. Все трое имели свою долю в банке кредит Анстальт. В 1856 году Ротшильды сделали правительству Габсбургов настолько заманчивое предложение, что министр финансов империи не смог его отклонить. За 100 миллионов лир или 50 миллионов долларов Они получили в полную собственность австрийскую железную дорогу Ломбардия, Венеция, включая все здания, сооружения и парк железнодорожных составов. Одним ударом Ротшильды отбросили Перейра назад. В то же время их агенты начали атаку на кредит-мобилье на всех биржах Европы. Пока Перейр отбивал эти атаки на бирже, Троиц нанесла следующий мощный удар. Ансельм, Лайоннел и Альфонс приобрели концессию на австрийскую южную железную дорогу и, объединив ее с линией Ломбарди-Венеция, получили уникальную транспортную систему. Однако Перер не был побежден. В распоряжении кредит-мобилье по-прежнему оставались большие финансовые резервы. Этот банк продолжал подрывать позиции Ротшильдов на международном финансовом рынке. В 1859 году Ротшильды вели переговоры по управлению займом Сардинии. Они были почти у цели, но вмешался кредит-мобилье, и предварительные договоренности были сорваны премьер-министр Сардинии Кавур сделал знаменательное заявление. «Если после развода с Ротшильдами, — сказал он, — мы вступим в брак с господами Перейр, я думаю, мы сможем очень неплохо существовать вместе». Позже выяснилось, что сардинцы выпустили заем самостоятельно. Кредит Мобилье вытеснил Ротшильдов из Италии. Но боеприпасы Перейра подходили к концу. Эти проклятые Ротшильды атаковали его снова и снова, Их пушки на финансовых фронтах не смолкали ни на минуту. Они действовали и на дипломатических фронтах. Ансельм задействовал все свои связи с Габсбургами, и в 1859 году Хюбнер был смещен со своего поста, и послом Австрии во Франции был назначен князь Ричард Метерних, сын старого друга Ротшильдов. Таким образом удалось вытеснить кредит мобилья из Австрии и Италии. У него сохранились форпосты только во Франции. Но и здесь Ротшильды продолжали непрерывно преследовать противника. Они столкнули его на скользкую почву, используя свою дьявольскую тактику. Они устраивали гонку за якобы интересующие их цели, взвинчивали цены, а потом отходили в сторону, уступая сомнительной победе конкуренту. Так было с на крах финансовой империи Максимилиана в Мексике. Этот отравленный плод Ротшильды заботливо положили прямо в раскрытый рот врага, и он его проглотил. К 1860 году акции кредит «Кредитмобилье» упали до 800, а ведь еще недавно они стоили 1600 и даже выше. Для того, чтобы поддержать доверие вкладчиков, банк продолжал выплачивать высокие дивиденды, но средства приходилось брать уже из основного капитала, а не из доходов. А Ротшильды продолжали наступать. В 1861 году крах Перейра был уже неизбежен. Он начался с разорения Жюля Мире, союзника Перейра, хотя и не связанного напрямую. Этот талантливый аферист, мы встречали его раньше на страницах этой книги, вылез на шантаже и спекуляциях. Теперь он был членом совета Луи Наполеона. А благодаря чрезвычайно удачному браку дочери, тестям герцога де Полиньяка, он был партнером сводного брата Наполеона, герцога де Марни, и через него сотрудничал с кредит Мобилье. Ротшильды решили ударить на этом фланге и начали с Мире. Желтая пресса Парижа не могла спасти его мишурных капиталов, когда на нее обрушился пресс в миллиард франков. В 1861 году Мире был арестован за мошенничество. Скандал с Мире имел печальные последствия для финансового здоровья империи, которая в последнее время так и не отличалась крепостью, с тех самых пор, как барон Джеймс удалился со сцены. Наполеон III выразил недовольство – Один холодный взгляд императора и министра финансов Ахил Фулт на одежды и опора банка «Кредитмобилье» отправляется в отставку. Через год Фулд вновь получил свое министерство. Вдохновленный этим фактором, Пирейр поспешил к своему старому другу. Он возобновит прерванные связи, он получит монополию на операции с государственными кредитами. Увы, оказалось, что старая дружба мертва. Господин министр был холоден и официален. Он очень, очень занят. Он не принимает никаких предложений. В этот момент неизвестный покупатель приобретает огромный пакет государственных облигаций, цены на которые стабильно держались на низком уровне. Это приводит к резкому скачку цен. Кто же этот неизвестный, поддержавший казну Франции? В стране была только одна сила, которая была это по плечу – Ротшильде. Ротшильды помогают, а значит, вступают в тайный сговор с Фулдом. Возможно ли это? Двенадцать лет тому назад Перейр предал Ротшильдов и перешел к Фулду. А Фулд? Предаст ли он Перейра? Перейдет ли он на сторону Ротшильдов? А император? Сможет ли Луи Наполеон, который в течение долгого времени был союзником Перейра, в жесткой финансовой войне перейти на сторону противника? Он смог. Он прибыл к Ротшильдам под звуки фанфар с развивающимися флагами и в сопровождении армии слуг. 17 февраля 1862 года император Франции Наполеон III нанес государственный висит Ротшильду I, королю евреев. Этот спектакль был разыгран в Ферье, громадном новом поместье Джеймса. Императора встретил сам патриарх. Он провел его величество по мягкому зеленому ковру с вышитыми золотыми пчелами через павильоны, стены которых были увешаны полотнами Ван Дейка, Веласкеса, Джорджоне, Рубенса и украшены сокровищами, собранными по всему миру. По семейной традиции всех коронованных особ, посещавших Ферье, почтительно просили посадить молодой кедр. Выполнив свой долг, Наполеон отобедал на северском фарфоре, расписанном буше. Обед проходил под музыку Россини написанную великим композитором специально для этого случая. Затем состоялась королевская, во всех смыслах этого слова, охота, во время которой обширные парки Ферье лишились более 1200 диких животных. Настрелявшись вдоволь, гости вернулись в замок, где их ожидали самые изысканные закуски, которые подавались под звуки победной охотничьей песни в исполнении хора Парижской Гранд-Опера. Когда стемнело, император отбыл в своей карете по аллее, освещенной сотнями закрепленных на шпалерах факелов, пламя которых освещало все уголки поместья. В этом празднике приняли участие послы Британии и Австрии, имперские министры внутренних и иностранных дел, а также Ахил Фулт, исполняющий обязанности министра финансов. Что касается Перейра, он сидел не за императорским столом, она против судьи, Те самые тысячи лавочников, на чьи деньги, ради которых он начал свое дело, подали на него в суд. Последствия мексиканского краха сотрясали дом Перейра. Но оставалось еще одно – последнее средство спасения. Перейр и его брат обратились за помощью к своему недавнему другу и защитнику Луи Наполеона. «Я должен сделать все возможное для того, чтобы поддержать их», – заявил император. «Империя в огромном долгу перед ними». Но я не могу себе позволить вмешиваться в дела правосудия или входить в противоречие с законом. Таким образом, поддержка оказалась очень слабой. В декабре 1860 года акции находились на отметке 600, а в апреле 1867 года компания сообщила об убытках на сумму 8 миллионов франков, и цена акции упала до 350. В октябре того же года она опустилась невероятно низко, до 140. Банк-кредитмобилье перестал существовать. Исчезла во мраке одна из первых звезд финансового мира – Эмиль Перейр. Столь же беспощадный и решительный, как и его противники, имевший не менее прочные связи в самых высших эшелонах власти. Но, в отличие от Ротшильдов, не был наделен инстинктом, позволяющим провести четкую границу между оправданным и хорошо просчитанным риском и эффективной спекуляцией. Несмотря на постоянную готовность сменить курс, вынужден был уйти в отставку и на этот раз окончательно Ахилл Фулд. Что же касается Наполеона III, то он получил важное предостережение. В конце 1860-х в тюлери состоялся еще один бал. «Послушайте меня», — сказал Джеймс. «Не будет мира, не будет империи». Его слова унесли звуки судьбоносного вальса. Уже через два года Луи Наполеон развязал войну с Пруссией. Немцы захватили его в Седане. Французы сверкли в Париже. По иронии судьбы, в качестве заключенного он оказался в замке принца Уильяма, в том самом, откуда началось триумфальное восхождение Майера и его сыновей. Несмотря на все потрясения, количество павлинов, полотен Джорджане и королевских кедров в замке Ротшильдов продолжало расти. Третья империя стала просто очередным этапом на пути прогресса семьи.